«Теперь, полковник, ваша очередь», — сказал мистер Рочестер, обращаясь к мистеру Денту. Когда другая группа удалилась в гостиную, мистер Рочестер и его спутницы заняли свободные места на стульях. Мисс Инграм была по правую руку от своего кавалера. Другие зрители заняли стулья возле них по обеим сторонам. «Теперь я перестала смотреть на актеров». и уже не следила с прежним участием за тем, что происходит на сцене. Все мое внимание было поглощено зрителями, и мои глаза были теперь прикованы к полукругу стульев. Какую шараду выдумал полковник Дент и его группа, какое слово они выбрали и как исполняли свои роли, ничего не помню. Но зато я и сейчас вижу, как мистер Рочестер обращается к мисс Инграм. И как мисс Ингрэм склоняет к нему свою голову, так что ее кудри почти касаются его плеча и щеки. И я слышу их взаимный шепот и припоминаю выразительные взгляды, которые они бросали друг на друга. Я уже говорила вам, читатель, что привыкла восхищаться мистером Рочестером. Не могла же я перемениться к нему от того, что знала о его предстоящем браке с упомянутой дамой, И ежедневно видела подтверждение этому в ее горделивой уверенности, что так и будет, от того, что я видела его ухаживание за ней. Правда, он ухаживал на особый лад, небрежно, словно вызывая ее на то, чтобы она сама искала его внимание. Но тем больше было в этой небрежности обаяние, а в этой гордости какой-то притягательной силы. Быть может, читатель, вы подумаете, что я ревновала, если только женщина в моем положении имеет право ревновать к такой леди, как мисс Инграм. Я не ревновала. Этим словом отнюдь нельзя объяснить моих тогдашних страданий. Мисс Инграм в моих глазах была слишком низка и ничтожна, чтобы вызвать подобное. Читатель без сомнения найдет это очень странным, но я знаю, о чем говорю. Мисс Ингрэм была блистательна, великолепна, краса и гордость своего круга. Она казалась очень эффектной, но лишенной всякой естественности. Она обладала красивой внешностью, была блестяще образована, но ее ум был беден, а сердце холодно. В ней не чувствовалось ничего своего. Она повторяла книжные фразы, но никогда не отстаивала собственных убеждений, да и не имела их. Она толковала о высоких чувствах, но участие и жалость были чужды ей, а также нежность и правдивость. В этом смысле она то и дело выдавала себя, хотя бы, например, тем, с каким презрением и недоброжелательством относилась к маленькой Адели. Она вечно отсылала ее от себя каким-нибудь обидным словом, если девочка слишком приближалась к ней, а иногда просто выгоняла из комнаты и обращалась с нею холодно и насмешливо. Но кроме моих, были еще глаза, которые наблюдали за проявлением ее характера. Наблюдали пристально и упорно. Да, будущий жених, сам мистер Рочестер. установил наблюдение за своей предполагаемой невестой. И вот это его коварство и настороженность, его полнейшее понимание всех недостатков его избранницы, это очевидное отсутствие всякой страсти в его чувстве к ней и вызывали во мне нестерпимую боль. Однако я видела, что мистер Рочестер намерен жениться на мисс Инграм. Были, вероятно, какие-нибудь семейные или политические причины, неизбежно определявшие этот брак. Но я знала и чувствовала, что мистер Рочестер не мог отдать ей своего сердца, что она, в свою очередь, не заслуживала обладать таким сокровищем. Эта мысль расстраивала и не давала мне покоя. Она мучила меня до нестерпимой боли в груди. Если бы она победила его, и он, покорившись ее власти, искренне положил бы к ее ногам свою любовь, я, выражаясь фигурально, умерла бы для них. Будь, мисс Инграм женщиной доброй и благородной души, наделенной силой чувства, пылкостью, великодушием, умом, я бы выдержала бой с двумя тиграми, ревностью и отчаянием. Пусть они разорвали и уничтожили бы мое сердце, но сознание ее неизмеримого превосходства дало бы мне покой до конца моих дней, и чем больше было бы это превосходство, и чем искреннее мое признание его, тем глубже и спокойнее было бы мое отречение». Но постоянно видеть, как мисс Инграм старается покорить мистера Рочестера и как она все вновь и вновь терпит поражение, видеть, как каждая пущенная ею стрела неизменно пролетает мимо цели, в то время как сама она горделиво торжествует победу, хотя эта гордость и самоуверенность все более и более отдаляют ее от цели, видеть все это. значило находиться в непрестанном волнении и подвергать себя вечным терзаниям. Взирая на эти безуспешные попытки, я ведь представляла себе и то, как она могла добиться успеха. Эти стрелы, метившие в грудь мистера Рочестера и безобидно падавшие к его ногам, могли, я это знала, пущенной более искусной рукой пронзить его гордое сердце. вызвать любовь в его угрюмом взгляде и мягкость в насмешливом лице. И еще лучше, еще успешней можно было выиграть эту битву безо всякого оружия. Без сомнения, нет в ее груди истинной страсти к этому человеку. Если бы она любила его искренне, душевно, то для чего было бы ей расточать с таким упорством свои жеманные улыбки, бросать постоянно свои пламенные взоры, выдумывать грациозные ужимки, одна другой неестественнее, вычурнее приторнее? Мне кажется, его сердце могло бы вернее принадлежать ей, если бы она просто сидела около него, говорила мало и смотрела на него еще меньше. Как часто я видела на его лице совсем иное выражение, чем эта холодная сдержанность, хотя мисс Инграм так настойчиво заигрывает с ним. Это другое выражение появлялось само собой. Его нельзя было вызвать никакими ухищрениями и рассчитанными маневрами. И это выражение усиливалось, становилось все ласковее и естественнее, И согревала сердце благодатным теплом. Сможет ли она угодить ему, когда они поженятся? Не думаю, чтоб ей это удалось. А почему бы и нет? Его жена могла бы, я уверена, чувствовать себя счастливейшей женщиной на свете. Я еще ничего не сказала в осуждении женитьбы по расчету и фамильным связям. Сначала я была крайне изумлена, когда поняла намерение мистера Рочестера. Я считала его человеком, неспособным принимать во внимание ничтожные пошлые причины при выборе жены. Но чем больше я всматривалась в положение, воспитание и образ жизни действующих лиц, тем меньше чувствовала охоты бронить и осуждать мистера Рочестера и мисс Ингрэм, за то, что они поступают сообразно обычаям, внушенных им с раннего детства. Что делать? Уж верно всем им суждено идти по проторенной дорожке. И, вероятно, были у них свои расчеты и соображения, непостижимые для бедной девушки, воспитанной вне джентльменского круга. Правда, мне казалось, если бы я была джентльменом, таким, как мистер Рочестер, Я вступила бы в брак не иначе, как по влечению собственного сердца. Тут как будто не могло быть сомнений. Но сама очевидность этой истины рождала во мне догадку, что существуют какие-то серьезные препятствия, о которых я ничего не знаю. Иначе весь мир вел бы себя так, как мне представлялось естественным. Однако я стала замечать, что и в других отношениях, не только в этом Я становилась более снисходительной к мистеру Рочестру и забывала все его недостатки, которые при первом знакомстве бросились мне в глаза. Постепенно я забывала о тех недостатках, к которым было так чувствительна первое время. Вначале я стремилась изучить все стороны его характера, хорошие и дурные, и, взвесив их, составить о нем справедливое суждение. Теперь же я ничего дурного уже не замечала. Его насмешливость, его резкость, когда-то неприятно поражавшие меня, теперь казались мне как бы приправой к изысканному блюду. Мисс Инграм казалась мне счастливой. Настанет день, когда она сможет заглянуть в его душу, разгадать ее загадки и изучить их природу. Между тем, пока я думала только о мистере Рочестере и будущей его невесте, пока я видела только их и слышала только их разговор и следила только за их движениями, разгадывая смысл каждого взгляда и каждого жеста, все прочие гости были заняты своими собственными интересами и удовольствиями. Достопочтенные вдовы Леди Лин и Варонесса Инграм продолжали между собою важную беседу, кивая иногда друг другу своими тюрбанами, поднимая руки в изъявлении восторга, изумления или ужаса, смотря, о чем они сплетничали в данный момент. Добродушная миссис Дент разговаривала с миссис Эштон, и обе они иногда обращались ко мне с улыбкой или словом. Сэр Джон Лин, полковник Дент и мистер Эштон, Рассуждали о политике и о судебных делах в Милкоте. Лорд Ингрем любезничал сэмю Эштон. Луиза играла и пела для Генриха Лина, а Мэри Ингрем вслушивалась в красноречивые любезности его брата Фредерика Лина. Иногда все почтенное собрание смолкало на минуту, чтобы обратить внимание на главных действующих лиц, потому что для всех было очевидным – что мистер Рочестер и неразлучные его спутница мисс Инграм были жизнью и душою всего общества. Если он выходил из комнаты, скука весьма заметным образом начинала тяготеть над его гостями. Но как только он возвращался, беседа джентльменов и леди принимала вдруг оживленный характер. Но всего более оказался заметным недостаток этого оживляющего влияния когда мистер Рочестер уехал однажды в от по своим делам и не воротился домой до позднего вечера. День был дождливый и холодный. Гости собрались сперва пойти в цыганский табор, расположившийся в соседней деревне, но передумали. Некоторые джентльмены отправились в конюшни, другие помоложе вместе с молодыми леди играли в бильярд. Вдовствующие леди Ингрем и Лин Искали утешение в игре в карты. Бланш Инграм, отвергнув гордым молчанием попытки миссис Дент и миссис Эштон вступить с нею в разговор, сыграла с видимой небрежностью несколько романсов на фортепиано, и потом, взяв из библиотеки какой-то роман, уселась на софу и приготовилась провести скучные часы разлуки с возлюбленным своего сердца. Весь дом скучал. Только изредка веселый говор и смех игроков на бильярде прерывал всеобщее молчание. Смеркалось. Звон часов уже предупредил о том, что пора переодеваться к обеду, когда маленькая Адель, прикорнувшая рядом со мной в оконной нише, воскликнула «Вон, возвращается мистер Рочестер!» Я обернулась и в ту же минуту мисс Инграм быстро вскочила со своего места. Другие дамы тоже оставили свои занятия, потому что услышали стук колес и лошадиных копыт. К дому подъезжала почтовая карета. «Что за идея приехать назад в этом экипаже?» — сказала мисс Инграм. «Ее фигура в пышных одеждах настолько приблизилась к окну, что я вынуждена была откинуться назад, рискуя сломать себе позвоночник. В своем нетерпении она сначала не заметила меня...» но затем с презрительной гримасой поспешила отойти к другому окну. Карета остановилась, кучер позвонил у дверей и из экипажа вышел одетый по дорожному джентльмен. Но это был не мистер Рочестер. Это был незнакомый, высокий, элегантный мужчина. «Вот досада!» — воскликнула мисс Инграм. «Кто тебе позволил взобраться на окно, несносная обезьянка? Зачем ты нас обманула?» Она посмотрела на меня так, как будто я провинилась перед ней. Внизу послышался разговор, и через несколько минут незнакомец вошел в гостиную. Он учтиво поклонился леди Ингрэм, вероятно, приняв ее за старшую из всех дам. «Кажется, я приехал не вовремя, милостивая государыня», — сказал он, «так как моего друга мистера Рочестера нет дома». Но я приехал издалека и, надеюсь, что могу на правах старинной дружбы расположиться в этом доме до возвращения его хозяина». Его обращение и манеры отличались изысканной вежливостью. Его произношение показалось мне не совсем иностранным, однако и не английским. По возрасту он мог быть травеснику мистеру Рочестеру. Цвет лица у него был желтовато-бледный, и с первого взгляда он мог бы показаться красивым человеком. Но при дальнейшем рассмотрении черты его лица производили отталкивающие впечатления. По крайней мере, мне так показалось. Звон колокола, призывавшего гостей переодеваться к обеду, заставил все общество разойтись. Я увидела незнакомца во второй раз после обеда. когда все гости собрались в столовой. Тут, казалось, он чувствовал себя совершенно в своей тарелке. Теперь его лицо не понравилось мне еще больше. Что-то в нем было неуравновешенное и вместе с тем безжизненное. Глаза как-то бесцельно блуждали, и это придавало его лицу странное выражение. Я никогда не видела такого взгляда. Этот красивый и довольно приятный джентльмен — чем-то отталкивал от себя. В правильном овале его гладкого лица не ощущалось никакой силы. В очертаниях носа с горбинкой и маленького вишневого рта не было никакой твердости. От ровного низкого лба не веяло мыслью. В бездушных, карих глазах не было ничего располагающего. Сидя в своем привычном уголке, Я внимательно рассматривала незнакомца. Я сравнивала его с мистером Рочестером и нашла, что между ними такая же разница, какая существует между глупым гусем и гордым соколом. Незнакомец говорил о мистере Рочестере, как о своем друге. Странная, вероятно, это была дружба. Более чем наглядное доказательство того, что, как говорят, противоположности сходятся. Он вел беседу с двумя гостями, сидевшими около него, и до моего уха изредка доносились обрывочные фразы их разговора. Разговор Луизы Эштон и Мэри Инграм, сидевших недалеко от меня, заглушал беседу мужчин, сидевших у камина. Молодые девушки рассуждали о незнакомце, и обе находили, что он очень красив. Луиза говорила, что он очаровательный человек, Мэри со своей стороны – Восхищалась его маленьким ртом и его восхитительным носом. По-видимому, для них он олицетворял собой идеал красоты. «Какой прелестный лоб!» — воскликнула Луиза. «Совсем гладкий, без морщин, которые я так ненавижу! Какие спокойные глаза! Какая обольстительная улыбка!» Но в эту минуту, к моему великому удовольствию, мистер Лин позвал их обеих на другой конец комнаты, чтобы условиться насчет отсроченной прогулки в цыганский табор. Теперь я могла сосредоточить все свое внимание на группе возле камина. Я услышала, что фамилия незнакомца Мезон, он только что прибыл в Англию из какой-то жаркой страны, Вероятно, поэтому и лицо у него было смуглое, и он сидел так близко к огню, кутаясь в плащ. Затем я услышала название Ямайка, Кингстон, Спаништаун. Это указывало на то, что он жил в Вест-Индии. По его словам, он познакомился с мистером Рочестером именно там. Мистер Мезен рассказывал о том, как его приятель терпеть не мог знойных степей, ужасных ураганов и дождливой осени на его родине. Неожиданное обстоятельство прервало нить моих размышлений. Мистер Мезен, дрожа от холода всякий раз, когда кто-нибудь отворял дверь, попросил принести побольше угля. Лакей, исполнявший эту обязанность при выходе из гостиной, остановился возле мистера Эштона и сказал ему что-то шепотом. Я смогла расслышать только несколько слов. «Старуха?» «Совершенно!» «Безобразная!» «Скажи, что ее выгонят в шею, если она сейчас же не уберется», — сказал мистер Эштон. «Нет, погодите», — прервал его полковник Дент. «Вы напрасно собираетесь ее прогнать. Нужно воспользоваться случаем. Спросим лучше дам об этом». Обращаясь к последним, полковник Дент громко объявил. «Милостивые государыни». «Мы все были намерены отправиться в цыганский табор. Так вот, Сэм принес известие, что старая цыганка пришла в замок и предлагает раскрыть перед нами книгу судьбы. Не угодно ли вам ее видеть?» «Это невозможно, полковник», — воскликнула леди Инграм. «Неужели вы намерены поощрять эти глупости? Прикажите прогнать ее без дальнейших разговоров!» «Но я никак не могу заставить ее уйти, миледи», — сказал Докей. «Миссис Фейфакс старается ее выпроводить, но старуха уселась на стул и говорит, что она не тронется с места до тех пор, пока господа не согласятся позвать ее к себе». «Что же ей надобно?» — спросила миссис Эштон. «Она хочет погадать господам и клянется, что без этого не уйдет». «Как она выглядит?» — спросили сестры Эштон в один голос. «Ужасно безобразная старуха, почти такая же черная, как ворона». «Может быть, она настоящая колдунья?» — вмешался в разговор Фредерик Лин. «Нужно ее позвать. Это очень интересно». «Я тоже так думаю», — подтвердил полковник. «Что с вами? Вы как малые дети!» — воскликнула миссис Лин. «Я, со своей стороны, не соглашусь на такое безрассудство». величественно провозгласила вдовствующая леди Ингрем. «Оставь, мама!» — раздался надменный голос Бланш, который до этой минуты сидела молча, перелистывая ноты. «Мне очень хочется знать, что она мне предскажет. Сэм, зовите цыганку». «Но Бланш, мое дорогое дитя, подумай!» «Я отлично все обдумала, мама!» «Видите ее сюда живее?» «Живее, живее!» — закричала вся молодежь. «Это будет прекрасное развлечение!» Слуга все медлил. Наконец он проговорил. «Она так ужасно выглядит!» «Вступайте за ней!» — повелительно крикнула мисс Бланш. Восторг ожидания так воодушевил все общество, что со всех сторон посыпались остроумные шутки. Лакей вернулся один. «Теперь цыганка не хочет идти», — сказал он. «Она говорит, что ей нечего делать с целой толпой. Это ее слова». Она требует, чтобы ей отвели комнату. И если господа хотят погадать, пусть заходят к ней поодиночке». «Ты видишь теперь, моя милая Бланш, какую дерзкую становится эта старуха?» начала снова леди Инграм. «Послушайся моего совета, мой ангел. Пусть ее отведут в библиотеку», — приказал ангел повелительным тоном, не обращая внимания на мать. «Я тоже не желаю слушать ее предсказания перед всеми. Она совершенно права». «В библиотеке топится камин?» «Да, миледи. Позвольте мне вам сказать, что у старухи такой страшный вид. Замолчите! И делайте, что вам приказано!» Сэм снова исчез. Возбуждение нарастало. «Цыганка ждет», — сказал лакей. «Она желает знать, кто же будет первым». «Не мешает сперва осведомиться, что представляет из себя эта женщина», — сказал полковник Дент. «Скажи ей, что кто-то из джентльменов сейчас придет к ней». Лакей ушел. Вернувшись назад, он сказал, что цыганка не желает иметь дело с мужчинами. Едва сдерживая улыбку, он добавил, что она просит пожаловать к себе только тех особ, которые молоды, красивы и не замужем. она понимает толк!» — воскликнул Генри Хлин, громко смеясь. Со стула важно поднялась мисс Инграм. «Я иду первую», — сказала она торжественно. «Моя дорогая, подожди, подумай хорошенько», — сказала ее мать. Но храбрая дочь гордо прошла мимо нее, не проронив ни слова. Леди Ингрэм, решив, что в подобном случае мать должна предаться отчаянию, картинно заломила руки. Мисс Мэри объявила, что у нее ни за что не хватило бы храбрости идти одной. Эмма и Луиза тихонько хихикали, но в глазах, У них читалась робость. Время тянулось необыкновенно медленно, и пятнадцать минут, в продолжение которых мисс Инграм была у цыганки, показались мне целой вечностью. Наконец она вошла в гостиную. Будет ли она смеяться? Отнесется ли к этому как к шутке? Все взгляды обратились на нее с жадным любопытством. но она встретила их холодно, с непроницаемым видом. Она не казалась ни веселой, ни взволнованной. Держась чрезвычайно прямо, она проследовала через комнату и непринужденно уселась на свое прежнее место. — Ну, Бланш? — спросил лорд Инграм. Что она тебе сказала? — спросила Мэри. — Что ты думаешь о ней? Неужели она настоящая предсказательница? — спрашивали ее сестры Эштон. «Не горячитесь, господа», — отозвалась мисс Инграм, — «поистине вы готовы верить всему и изумляться, судя по тому, какой шум вы подняли вокруг этой цыганки, а особенно ты, мама. Вы должны быть уверены, что в доме находится настоящая колдунья, которая связана с самим чертом. Я же увидела просто нищенку-цыганку». Она гадала мне по руке, как доморощенная хиромантка, и сказала то, что обычно говорят в таких случаях. Мое любопытство удовлетворено, и я думаю, мистер Эштон хорошо сделает, если посадит ее завтра в тюрьму, как и грозился. Взяв книгу и облокотившись на спинку кресла, мисс Инграм уклонилась от дальнейших вопросов. Я наблюдала за ней около получаса, и за все это время она ни разу не повернула страницы. Ее лицо становилось все мрачнее и мрачнее, на нем ясно выражалось разочарование и досада. Она, видимо, не услышала ничего для себя приятного, и, судя по ее угрюмой молчаливости, находилась под сильным впечатлением от разговора с цыганкой, хотя не считала нужным в этом признаться. Между тем, Мэри Ингрэм, Эмма и Луиза Эштон объявили, что им тоже хочется узнать свою судьбу, но что они боятся идти к цыганке поодиночке. Начались переговоры, причем посредником был Сэм. После бесконечных хождений туда-сюда, Сэм сообщил, что капризная Севилла наконец позволила барышням явиться втроем. Едва они вошли в библиотеку, как послышался истерический хохот, восклицание, виск, и минут через двадцать молодые девушки, наконец, ворвались в комнату бегом, вне себя от волнения. «Несомненно, что это не просто старуха. Она сумасшедшая!» — кричали они наперебой. «Она нам сказала такие вещи, она все знает про нас!» и, задыхаясь, упали в кресло, подставленные им мужчинами. Отвечая на дальнейшие вопросы, они рассказали, что цыганка до мельчайших подробностей описала их детство. Книги и вещицы, украшавшие их будуары, подарки, полученные от родных и знакомых. Они утверждали даже, что она отгадала их мысли. Они говорили, что каждый из них цыганка шепнула на ухо имя того, кто ей всех милее, а также назвала каждой ее заветное желание. Кавалеры убедительно просили их, чтобы они подробнее остановились на двух последних пунктах, но на их просьбу они отвечали только односложными восклицаниями, смехом и различными ужимками. Между тем дамы, обмахиваясь веерами, сожалели, что их советы не пошли впрок и что цыганка вскружила всем головы. Среди этого шума, когда глаза мои и уши были заняты разнообразными толками от цыганки, в комнату опять вошел Сэм. «Цыганка говорит, — сказал он, — что здесь находится молодая особа, которая еще не побывала у нее. Она клянется, что не уйдет до тех пор, пока не увидит этой молодой особы. Я думаю, мисс, — обратился он ко мне, — что это вас она желает видеть. Что прикажете ей сказать? — Конечно, я пойду, — ответила я. А ее любопытство было возбуждено в высшей степени, и я обрадовалась приглашению Сэма. Все были заняты разговором, так что никто не обратил внимания, как я вышла из гостиной. «Если вы хотите, мисс, я буду ждать вас в коридоре. Если вы испугаетесь, цыганки, то можете позвать меня». «Нет, Сэм, я не боюсь. Ступайте, пожалуйста». Ничего похожего на страх действительно не было в эту минуту в моем сердце. Я не боялась, но была заинтригована.